Опять крутнулось небо. Я с изумлением таращилась на огромный зал и толпу полуголых женщин. Одни ели саморские фрукты, другие бренчали на каких-то инструментах, третьи танцевали. В воздухе стоял густой запах благовоний, воскурений, а мы оказались посреди небольшого пруда с рыбками. — Где это мы? — пискнула Лея, ухватывая кисть каких-то ягод. — Вроде бы виноград. Мы в мирине, в гореме какого-то богатого самца. У меня даже голос сел. Сейчас нас и кокнут за то, что посмели сюда вломиться. Конь тем временем стал строить глазки полуголым барышням и красу избить по воде копытом. Барышни создали оглушительную звуковую волну. Тяжелые двери распахнулись, явив рожей евнухов. Эх! сабелько то я дома забыла!» — сокрушалась аллея. севка прыгнул, обдав всех брызгами рубежкой из пруда. Вист, крики, песни, и мы на вершине лысой горы, а вокруг ведьмы на метлах и полуомрачных мужиках. Высокий костер и кто-то черный страшный по ту сторону огня с молодой ведьмачкой. «Эх, сабелько — аллея не успевает договорить. Прыжок. «Меня глазки лопнули!» Взверещала Лея. Я тоже решила, что лишилась зрения, только потом поняла, что просто снова наступила ночь. «Вон виш!» сказала Аллея, Я посмотрела вперед, действительно виш. Такой же далекий, только с другой стороны. «Спасибочки! Мы дальше уж ножками!» Лея попыталась слезть с конской спины. «Нет!» Заупрямились мы с Алией, ухватив Мавку за шиворот. — Пусть он нас доставит куда надобно. — Не могу я так близко, — подал голос Конь. — Что я, как барышня семенить должен? — А мы тебе ножки свяжем, — ласково предложила Алия. — Я сейчас эту страничку из книжки по ветру пущу, — пригрозила я. И все-все станут тебя по каждому пустяку вызывать. Да ты к концу недели не только семенить научишься, на копыта не встанешь. Конь обиженно заржал, пофыркал, пытаясь запугать нас своим грозным видом, а потом покорно произнес. — Так и быть, держитесь! Перед самым вежим конь устал семенить и прыгнул. Гром загремел, звезды осыпались, ворота у постоялого двора снесло напрочь. Возы купеческие опрокинула, крыша соломенной с сараев сорвало. Заорала перепуганная скотина. Тех, кто по нужде вышел, на землю бросила. Вывалил перепуганный люд на улицу. Одни кричат «Пожар!» «Грабят!» Вторят им другие, а третьи вопят так, что земля дрожит. А самый сообразительный, колья похватали и визят. «Бей, нечисть!» а нечисть сидит на богатырском коне, не не мертва, и смотрит, как народ из окон вылазит, забор на колье разбирает. «Эх, сабельку я дома оставила!» вздыхает Алия. Только богатырскому битюгу все нипочем. Небрежно оттер здоровенного детину с дороги, вальяжно к крылечку прошествовал, дернул спиной, будто мух стряхнул. Мы с грохотом на крыльцо и посыпались. А страничку у меня из руки и схрумкал. Бросил вокруг недоуменный взгляд, поинтересовался сразу всех. — И чего вам не спится? Почесал бок о стену дома, от чего тот весь затрясся. Пристально заглянул в глаза каждому и, обращаясь к нам, проговорил. — Ну, девки, до свидания. Народ здесь умный, обижать не будет. Он повернул голову в сторону народа. — Да? А я на днях еще загляну. Оттолкнулся копытами и исчез. Только поземка на его месте заклубилась. — Из каких таких капиталов, милздарыне ученицы, вы собираетесь оплачивать ущерб, да? Протянул рогач, он же Ждан Савич, потягивая чай из кружки и откусывая баранку. — Даже подняться в комнату нам не дали. Акулина Порфирьевна вынесла наши вещички во двор, а следом выскочили дружки, схватили нас за шкирки и поволокли к ближайшему возу. Глаза Ирона восторженно горели. Он, как ребенок, допытывался у нас, не забывая встряхивать за шиворот. — Это сивка-бурка, да? Вы на нем катались, да? Без меня, да? Зато велий, напротив, был, как уголье в печи и бормотал себе под нос что с нас нельзя ни на минуту глаз спускать, и спать надо с нами, да еще за ногу привязывать. Оттащив нас подальше от любопытных глаз, встал поперек дороги, упер руки в боки, как коршун над падалью, и заорал. — Ну и кто это был? Только не врите, что сивка бурка. — А че тогда врать? — Опешила Лея. — Скажем, что это конек-карбунок, — предложила я а мы вроде как его горбы. Велий зарычал, снег зашевелился, будто под ним поползли змеи, а мы завизжали от страха и прокричали, что готовы рассказать всю правду. Больный уж вид у мага был решительный. Я успела подмигнуть подругам, а те не дуры, поняли правильно. — Ну! — начала первая богатырка. — Идем мы, значит, гуляем. Погодка теплая, снежок валит. Вдруг земля задрожала, звезды упали. клять а это сивка-бурка бежит. Она покосилась на мага, который смотрел на нее с недоверием. Ну, мы говорим. О, привет, сивка-бурка, да же не подкинешь. А он, о чем разговор, за залазьте. Аллея махнула рукой и замолчала, не выдумав продолжение. «Ты сама-то веришь в то, что городишь? спросил маг. «А то!» Вилли, поняв, что от нее большего не добиться, впился взглядом в Лею. «И где же это вы гуляли среди ночи?» Лея смутилась, захихикала, махнула варежкой на мага, покраснела и опять махнула. А я восхитилась. И как у нее так получается? Ничего не сказала, а маг уже себя дураком почувствовал. Шумно задышал, выгоняя через ноздри парни хуже сивки бурки, и рявкнул. За дурака меня держите. Еще скажите, что за женихами отправились в Веж, где ваши физии на каждом заборе красуются. Зачем? Округлила глаза Лея. Просто показалось нам среди ночи, что кто-то зовет нас, да так ласково. Молдевица, красавица. Выйдите на крылечко взглядом ласковым одарите, гриву шелковую расчешите. Выскочили мы на крыльцо, а там...» Лея закатила глаза, а Эрон, давясь смехом, стал съезжать по забору на землю. «В общем, там сивка-бурка». А Лея ему и говорит. «О, сивка-бурка!» А он ей. «О, Алия. Лея!» Мавка умолкла. Вилли ничего не сказал. Только заброшенная баня снялась с места и щепой разлетелась в стороны. Мы от уважения даже присели. Силен мужик. Ну? вели повернулся ко мне. Я слушаю. Я ему, конечно, не нанималась, но надо так надо. Захотелось нам выпить. Начала я. Брови у Мага от неожиданного поворота событий полезли кверху. Айрон издал клекот, закидывая голову, как аист на болоте. Вспомнили мы, что в школе у нас заныкана бутылочка вина. Сходили, выпили. Я демонстративно дыхнула на вилле. А на обратной дороге, глядь, сивка-бурка, закончил догадливый маг. Ага, и говорит, а хотите, девица красавицы я вас покатаю. Я вперилась в глаза мага. Вот ты, разве отказался бы? — Ну, мы говорим, давай. — Ох, он нас покатал! Я повернулась к мальке. — Ле, дай им винограду. Хватит тихую одну лопать. Ну, а потом подбросил давежа. Очень мы ему по сердцу пришлись. Я развернулась, и мы с подругами потопали к школе, оставив мага таращиться нам вслед. Очень ему не понравилось присутствие винограда. Он мял его в руках и с тоскливым отчаянием понимал, что мы действительно где-то были. Шагов на двадцать успели мы отойти, прежде чем он закричал. — Что вы еще натворили и где? — Переживает, — обрадовался Алия. — Интересно, за кого? — встрепенулась Мавка. — За Сивку-Бурку. Буркнула я, стараясь затолкать книгу с волшебными сказками поглубже за пазуху.